Глава 15. Шли третьи сутки, а может и четвертые сутки войны против обращенных. Рэм уже давно потерял счет времени. Собственно, он за ним и не следил. Каждый следующий день был продолжением предыдущего сражения с монстрами почти без отдыха, с редкими перерывами на сон и еду. Как раз то, что было больше всего необходимо Рэму в данный момент. Даже сейчас, когда он в окружении очередной партии спасенных из города людей отдыхал в лесу, прислонившись к стволу дерева, мыслями он был там, в городе. Опять сражался с монстрами и придумывал новую тактику борьбы против этих непростых противников. Кто-то из местных считал Рема спасителем, посланным с небес. Кто-то мечом возмездия, присланным из прошлого одной из великих и бесследно исчезнувших цивилизацией. Его кормили, поили и даже пытались помогать в борьбе против врага. Вот только никто из людей так и не смог понять истинных мотивов загадочного мага со странной для здешних мест фамилией Альварас. Но всем этим людям, что так отчаянно надеялись на своего спасителя, пришлось бы очень сильно удивиться, узнай они мысли Рема. Ведь там не было ни капли сострадания или переживания об их судьбе. Кроме сражений, там уже давно ничего лишнего не было. По сути, Рэму было наплевать на окружавших его людей. Он был равнодушен к их бедам и проблемам. Единственная причина, по которой он помогал выжившим, это возможность еще раз окунуться в пучину сражений. Ведь пока есть выжившие... За ними будут постоянно охотиться монстры. А это как раз и есть то, ради чего так старался Рэм. Люди для него превратились в наживку, на которую он приманивал все больше и больше обращенных. Причина столь странного поведения оказалась простой и одновременно сложной. Пережить предательство человека, который был для него учителем не один год, Тяжело, но можно. Можно даже смириться с тем, что тот, кто был для него почти как отец, друг и товарищ, использовал Рэма как хотел в своих корыстных целях. Это, конечно, очень больно, но все же не смертельно. С такой раной можно жить, но было кое-что посерьезнее. Сестра. Почти 30 лет Рэм жил с мыслью о ее спасении, Он все поставил на кон для достижения этой цели. Это стало его неотъемлемой частью, и вот, наконец, свершилась его мечта. Он смог спасти Тею. Вот только, к сожалению, ненадолго. Да еще и в итоге, из-за его веры в учителя, Тэя опять оказалась там, где в будущем только смерть. А может, что и похуже. По отдельности оба этих события можно преодолеть, став сильнее и поставив перед собой новую цель. Но не в этот раз. Рэм просто не смог выдержать такого двойного удара. Мыслями он понимал, что нужно найти сестру и помочь. Вот только разум не видел выхода, а после просто перестал даже искать. Рана в душе, что появилась много лет назад, от того, что Тея попала в плен, не исчезла. Да, она покрылась рубцом шрама после ее спасения, но осталась на месте. Новые обстоятельства просто вскрыли старую рану, которая стала слишком большой. Рэм просто-напросто сломался. Спрятался за стеной из сражений и боев. Сначала он оправдывал свои действия тем, что нужно помочь обычным людям, но после перестал даже оправдываться. Рэм сам себе внушил, что Тэй больше нет и никогда в этом мире не было. Словно робот, он механически жевал какую-то еду, не ощущая вкуса и запивая обычной водой, и смотрел безразличным взглядом на то, как местные пытались наладить подобие жизни в новых для себя условиях дикой природы. И нет, у Рэма не было пустоты или отсутствия мыслей в голове. Его мозг работал на пределе своих возможностей в поисках способа уничтожения белого, обращенного и стаи из двадцати синих приспешников. Это был единственный противник в городе, которого Рэм до сих пор не смог уничтожить. Остальных он перебил поодиночке. Все же городок был небольшим, так что и обращенных было не так, чтобы много. Особенно после того, как время пробудилось Полная сила магии, ранее скрытая неизвестно кем. Он прекрасно осознавал свой новый уровень владения стихией и магией. Если бы такие способности были у него в прошлом, то Альвам пришлось бы несладко в своей цитадели. Кроме того, что Рэм стал машиной по уничтожению обращенных, он еще и превратился будто в дикого хищника, который больше прислушивается к своей интуиции, чем к разуму. Вот и сейчас, вместо того, чтобы спокойно доесть, отмахнувшись от слабого посыла собственной интуиции об опасности, Рам моментально вскочил на ноги и, отбросив в сторону посуду, с места рванул в воздух. Подлетев на 20 метров, он судорожно принялся искать взглядом врага между деревьев. Местные, заметив необычную реакцию их спасителя, забили тревогу и заметались по округе. Именно эта суета и Паника позволила Рему сразу заметить того, кто представлял опасность для него лично и кого он почуял своими звериными инстинктами. Спокойная фигура мужика в строгом деловом костюме идеальной чистоты бросалась в глаза одним своим видом, выбиваясь из общей картины лагеря беженцев. В прошлом Рэм сначала удивился бы, потом подумал и попытался узнать, кто это такой. Но не сейчас. В разуме бойца нет времени на сомнения или раздумья. За одно мгновение мозг оценил ситуацию, сделал выводы и принял решение. В расчет пошли все мелочи. Отсутствие грязи на одежде, полное игнорирование этого факта местными. Более того, они как будто не видели мужика вовсе. Спокойный оценивающий взгляд мужчины лет 30 и собственное внутреннее ощущение сильного противника, который сейчас собирается тебя атаковать. Вывод очевиден. Перед тобой враг, который сумел притвориться человеком, а значит, это самый главный противник в этом мире. Один из тех, по вине которых Рэм оказался тут. Слуга или помощник той самой госпожи? Луч силы вырвался из рук Рэма, устремившись в сторону спокойной фигуры. Сам же парень моментально сместился вниз и в сторону. Но на этом он не остановился. Мимолетно отметив то, как легко отразил его атаку противник, он запустил новую атаку. Земляной вал, что сам по себе чуть не убил половину лагеря, стремительно удалился в сторону врага. Рэм же под прикрытием этого вала, наоборот, максимально быстро рванул в сторону города. На его лице сияла улыбка, предвкушение боя, а в душе поселилась знакомая тишина и спокойствие. Он был абсолютно уверен в том, что не сможет победить, но разве это повод останавливать сражение? К тому же такая прекрасная возможность уйти из жизни красиво. Ремо не нужно было оборачиваться, он и так прекрасно знал, что его враг следует за ним. Ощущал взгляд того и постоянные попытки проникнуть в разум очень аккуратные и осторожные. Но не для того, кто учился у одного из великих ментальных магов. Именно таким рым считал своего учителя-предателя Элима. На удивление, эти знания пригодились даже здесь. Укрепив свой разум, он еще больше ускорился. Сейчас самое главное – заманить преследователя в ловушку, а там посмотрим, кто кого. Да и кроме ловушки у него – Был припасен еще один подарочек для столь долгожданных и любимых гостей. Пять километров, разделяющих лагерь беженцев и город, Рэм преодолел в кратчайшие сроки. Как сумасшедший умчался среди деревьев, полей и разрушенных зданий. При этом он не забывал прямо на ходу раскидывать ловушки. Они вряд ли навредят врагу, но главная их задача – замедлить противника. Они с ней прекрасно. Справлялись. Мужик так и не смог его догнать, хотя, возможно, он просто не спешил, зная, что Рэм все равно никуда не денется. На эти мысли Рэм хищно улыбнулся в предвкушении. Определять, где именно сейчас тот самый белый обращенный, Рэму не пришлось. Он и так прекрасно знал повадки этого опасного противника. Так что, влетев в город и не останавливаясь, помчался между пустых домов и раскиданных на дороге машин к своей цели. Как ожидалось, Белый со своей стаей его заметил сразу, как только Рэм пересек невидимую черту его сенсоров. Но чего обращенные никак не ожидали, так это того, что Рэм нагло выскочит прямо на них и промчится сквозь их строй, чтобы скрыться за относительно целым зданием. Монстры только и смогли что? Создать с десяток заклинаний, которые устремившись за дерзким противником, обрушили половину десятиэтажного дома, так и не задев юркую фигуру. Но еще больше удивило обращенных исчезновение беглеца. Естественно, они погнались за ним, но за домом никого не оказалось. Более того, Белый не смог засечь странного человека даже своими сенсорами магии. Рэм до этого ни разу в бою не использовал свою способность к маскировке собственной силы и себя. Это был его первый сюрприз для гостей. Обогнув здание и забежав в другое, что стояло окнами как раз в нужную ему сторону, Рэм влетел на верхние этажи, где и занял позицию для наблюдения в одной из покинутых квартир. Осторожно, выглянув в окно, он увидел, как обращенные мечутся вокруг здания, где он применил маскировку. Этот вид вызвал на его лице очередную безумную улыбку. Все, как он и планировал. Конечно, Рэм не рассчитывал на то, что преследователь погибнет от стаи, но эта стычка должна дать ему возможность узнать о силах противника хоть что-нибудь полезное. «Против меня такие приемы не работают», – раздался спокойный голос за спиной. «Будь на месте Рэма обычный человек или даже очень опытный авантюрист, Он бы, как минимум, удивился. Особенно если учитывать тот факт, что прямо сейчас на глазах парня к стае обращенных вышел тот самый мужик в костюме. Собственно, будь Рэм в адекватном состоянии, то замер бы на месте от изумления с немым вопросом на лице. А кто это, собственно, говорит за спиной, если мужик сейчас на улице? Но все эти лишние эмоции не нужны хищнику. Они мешают. Единым движением тело Рэма, словно ядро из пушки, вылетело в окно, а позади парня здание взорвалось от стихийного выброса энергии, сконцентрированного в одной точке. Сам же Рэм был защищен щитами от обломков здания, что сейчас с огромной скоростью разлетались по круге Краем глаза Рэм в полете заметил, как стая обращенных перестала существовать. Буквально несколько секунд хватило мужику в костюме, чтобы превратить в мумии всех монстров. И опять это никак не повлияло на разум Рема. Он просто отметил про себя, что, видимо, противник обладает способностью поглощения тварей и, возможно, может вытягивать силу из разумных, а значит, стоит об этом не забывать, если дойдет дело до ближнего боя. Еще его заставило поморщиться ощущение того, что Тот, кто остался за спиной, выжил, закрывшись серьезным щитом стихии. Сил у этих двоих явно не меньше, чем у него, а скорее всего, больше. А значит, пора применять свои сюрпризы. Устремившись вниз, Рэм укрепил еще сильнее свои щиты, а после земля, где он должен был приземлиться, вздулась огромным пузырем, чтобы через мгновение разлететься в разные стороны кусками грунта и асфальта открыл здоровенную дыру вниз не останавливаясь ни на секунду рэм влетел в этот кратер как раз там располагались обширные пустоты скорее всего для подземных поездов или чего то подобного мчаясь по подземному туннелю рэм на каждом повороте или разветвлении обваливал за собой туннель а заодно менял параметры маскировки он пытался нащупать тот спектр защиты который окажется не по зубам врагам. Вот только все попытки провалились. То, что его хотят захватить живым, он понял сразу. Иначе бы с ним не говорили еще в доме, а просто убили бы на месте. Именно поэтому Рэм рискнул ринуться в подземные туннели. Со стороны это выглядело так, словно он сам себя загнал в ловушку. Вот только учитывая скорость и знание местности, подземные туннели становились ловушкой для тех, кто... Следовал за ним, а не наоборот. Правда, надо дать должное врагам. Все его заготовки пока что заканчивались бесполезным пшиком. Этих ребят ничего не брало. Они еще умудрялись прочищать себе проход, не сильно замедляясь при этом. Это все означало только одно. Пришла пора для последнего сюрприза. Выскочив в самое большое подземное помещение среди всех обнаруженных под городом, Рэм спокойно остановился примерно в центре, то ли станции метро, то ли еще чего-то непонятного назначения. Сложно сказать, для чего это помещение предназначалось раньше, так как сейчас тут царила кромешная тьма. Ориентироваться приходилось только на свои инстинкты и сенсорные способности мага. Изначально Рэм готовил это место для ловушки против обращенных, но, учитывая обстоятельства, сюрприз переходит к тем, кто его ловит. К тому же темнота скроет все его приготовления в виде магических печатей, размещенных на стенах. Цвет вспыхнул неожиданно и сразу везде. Рома пришлось несколько мгновений потратить на то, чтобы восстановить зрение. Равнодушно осмотревшись, он спокойно отметил, что это, судя по всему, все-таки какая-то станция для подземных пассажирских поездов. И опять, не пребывая он в настолько неадекватном состоянии, то удивленно застыл бы на месте. Причиной же служила не сама станция, а вид тех, кто его преследовал. Восемь абсолютно одинаковых существ, похожих на людей, но еще больше они походили друг на друга, словно их всех скопировали с одного образца еще и двигались одинаково. Но сейчас Рема больше волновал другой вопрос. Заметили его печати гостей или нет? Смотрю, ты неплохо подготовился. Насмешливо прокомментировали. Сзади. Я старался. Безразлично ответил Рэм, медленно разворачиваясь. Позади него находились еще пятеро таких же близнецов. Эти печати. Один из них кивнул стороны стен бесполезны против меня ты стоишь на месте а значит не так уж они бесполезны спокойно отметил Рэм он был не против того чтобы поговорить мысленно смирившись с тем что его заготовки обнаружили он готовил свой последний можно сказать прощальный подарок просто я не хочу чтобы ты погиб улыбнувшись возразил один из них все-таки будет «Неприятно потерять результат эксперимента». «Кому как?» – пожев плечами, произнес холодно Рэм. «И все же я на твоем месте не спешил бы совершать глупые поступки», – насмешливо произнес другой близнец. «Это не в твоих интересах. Ты ведь хочешь еще раз увидеть свою сестру живой и здоровой?» «Мое желание погибло вместе с ней», – мрачно ответил Рэм. Ему все еще надо было тянуть время. Подготовка к уничтожению себя и всего, что было рядом, дело небыстрое. Будь она жива, то была бы тут вместе с вами. Зачем мне приводить сюда столь ценный экземпляр? Изобразив удивление, произнес следующий из гостей. «Давай не будем играть этот бесполезный спектакль», криво усмехнувшись, произнес Рэм. «Мы оба знаем» что будь она здесь, я бы уже сдался, но ее тут нет. А значит, либо она мертва, либо обратилась, ну или вы до сих пор не смогли поймать Тею. Не буду спорить, спокойно согласились с другой стороны от Рема. Я пока еще ее не нашел, но это вопрос времени. Рано или поздно мои клоны отыщут ее, и ты... Сможешь, наконец, пожить спокойной жизнью вместе с ней. «Клоны?» – изобразил удивление Рэм, подыгрывая собеседнику. Сам он уже давно понял, что все эти существа перед ним – это один и тот же человек, который каким-то образом смог скопировать себя. Но время нужно было еще потянуть. «Ах да!» – улыбнулся добродушно тот. «Не люблю, знаешь ли, умирать». В то же время создать свои копии, имея биологический материал, не так уж и сложно. Копии или марионетки, усмехнулся Рэм. Что-то на самостоятельных они никак не тянут. Не вижу особой разницы. Все клоны одновременно пожали плечами и улыбнулись. К тому же ты теперь понимаешь, что твои ловушки меня не смогут уничтожить. Может, стоит все же попробовать начать? Сотрудничать? Зачем тебе умирать, если можно жить в свое удовольствие? Тебе нужен не я, а то, что у меня внутри, покачал головой Рэм. А ещё я заметил твой интерес к моему омлету. Подняв правую руку, Рэм посмотрел на часы амулет и резюмировал. Кажется, ты не тот, кто нас сюда отправил. Видимо, конкурент. Браво! Сделав пару хлопков в ладоши, при этом, искренне улыбаясь, воскликнул один из клонов. «Молодец! Догадался! И, как ты понимаешь, мне нет нужды конфликтовать или убивать вас!» «Звучит хорошо и почти правдоподобно". серьезно произнес Рэм и, прищурившись, добавил. «Вот только кого-то из нас ты уже уничтожил, причем, видимо, не так давно!» чего такие выводы?» – удивился клон. «Никого из вас я не убивал». «Может, и не убивал», – согласился Рэм. «Вот только уничтожить личность можно по-разному». «Не понимаю, о чем ты», – изобразив недоумение, произнес клон. «Все ты понимаешь», – хмыкнул Рэм, после чего расслабился и закрыл глаза. Приготовления были закончены. «Будь тот, кого ты встретил первым, жив» то он был бы здесь. Но его нет, а значит, ты взломал его разум и достал оттуда информацию о нас и о том, кто сюда нас отправил. А это, по сути, то же самое, что и смерть. Может, даже, что именно ты убил мою сестру. Я бы на твоем месте не стал бы этого делать. Резко стал серьезным и напряженным, произнес клон. Он не понимал, что происходит, но ощущал тень, беспокойства. «Могу ли я тебя убить?» – философски произнес Рэм, открывая глаза. «Может, да, а может, нет. Но побегать тебе все-таки придется». Клон хотел что-то сказать, но не успел. В один момент на лице каждого из клонов отобразилось изумление, испуг и понимание. Но все это уже не имело значения. Бывший авантюрист и опытный боец смог создать то, что местные назвали ядерной бомбой. Но если в их устройстве весь процесс происходил из-за взаимодействия тяжелых элементов, то в данном случае все реакции запустила магия. За один миг было создано миниатюрное солнце прямо в теле Рема, а после все исчезло. Всего на несколько мгновений Рему удалось удержать бушующую стихию, в миллионы градусов на одном месте, а дальше ничего делать не пришлось. Термоядерная реакция сама все сделала. Сначала подземка, затем и весь город взлетели на воздух. В сто километрах к северу от города... Из самого обычного брошенного частного дома вышел раздраженный и явно злой мужчина. С первого взгляда на него становилось понятно, с чего образа создавались клоны. Бросив в сторону юга недовольный взгляд, он с каким-то остервенением рванул воздух рукой в сторону дома, из которого вышел. От этого простого жеста дом вместе со всем, что там было, а также рядом стоящей постройки, снесло метров на 200 назад словно ураган прошелся по картонному строению. Он бы полетел и дальше, но помешала многоэтажка, которая от такого столкновения принялась складываться, словно карточный домик. «Одни проблемы от этих безумцев», сделав вдох и выдох, произнес мужик, успокаиваясь. «Нет, чтобы жить и приносить мне пользу, так нет, нужно обязательно глупо сдохнуть». А мне теперь из-за этого бегай, и ищи остальных. Раздражение опять стало накрывать говорившего, но он вовремя взял себя в руки и смог не перейти грань относительного спокойствия. Хоть бы амулет отдал, засранец! С тяжелым вздохом произнес он, глядя на юг, где еще недавно располагался небольшой город. После чего покачал головой добавил. и добавил: Ищи, столько клонов уничтожил. Он что думает, что я их? Каждую секунду штампую. Вот же неблагодарная молодежь пошла. Да еще и наглая какая. Но ничего. Если твоя сестра все еще жива, я на ней точно отыграюсь по полной. С последними словами его лицо озарила хищная улыбка, а глаза запали предвкушением предстоящего. Ему было не привыкать находить нужное и в более тяжелых ситуациях.